Роды прошли прекрасные, я тебе уже говорила, ты что не слушаешь? Потом я узнала, что крианцы собираются захватить эту планету, и ты, возможно, примешь участие в походе. Тебе что? Инскип рассказал. Конечно, нет, она негодующе фыркнула. Я вскрыла секретные файлы его компьютера и всё узнала. Он, конечно, крепко осерчал, но удержать меня не смог. И был прав, что не стал мне мешать, даже обещал присмотреть за малышами. Мы вышли на орбиту, приняли твоё сообщение, я сразу отправилась сюда, вот и всё. Не понимаю, как ты позволил так с тобой обращаться. В твоём рассказе мне не всё ясно, настаивал я. Например, какое такое сообщение? Моё сообщение пояснила Таза, которая слушала наш разговор. Ты верно забыл, что я гвардии сержант. Мне удалось прочитать твою записку. перед тем как у меня ее забрали и уж конечно я успел запомнить текст и радиочастоты эти свиньи запихнули меня в лагерь для гражданских военнопленных но я сбежал и в ту же ночь Таза рассказывал совершенно спокойно хотя если вспомнить недавние события чего ей волноваться как только сообщение было получено я отправился сюда в разведывательные шлюпки рассказывая Анжелина не переставала орудовать отмычкой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 И чего ради ты разгуливаешь в таком до да неприличия прозрачном наряде? И я начал свое повествование, которые женщины без конца перебивали охами и ахами, а слушая эпизод с ампутацией рук, они просто окаменели от ужаса. Тазы даже машину остановил, чтобы поближе взглянуть на шрамы. Остаток истории они дослушали с остановившимися глазами. Не даже жалко стало тех ребят в серых мундирах.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 то тут я радикальный анархист и твёрдо убеждён, чем меньше этого добра тем лучше. Но если без них никак, не обойтись, то уж лучше пусть будут такие симпотяшки. Но тут я понял, что мои мысли опять утрачивают реальность и решительно тряхнул головой. Меня проводили в комнату, где стояла армейская кровать. Я рухнул на неё как подкошенный. Одежду, попросил я, и что-нибудь выпить. Всё равно в какой последовательности И стыдливо прикрыл с одеялом, чтобы не смущать попусто этих амазонок. Кроме того, рядом была моя жена. Она прекрасно понимала, что значит выпить, и решительно отвергла стакан с водой, который одна из дам попыталась было мне вручить, и вытащила маленькую фляжку со спиртным. Напиток приятно обжег глотку, в голове казалось, заплескали язычки пламени. Боюсь, мои мысли...